Глава тридцать восьмая. «Опять была зима» или «все еще была зима» с разницей восемь лет. Восемь лет назад, ясным зимним днем, наша подруга Лена забрала нас с собой, и мы полетели в направлении Коломны. Большую машину-внедорожник вела молоденькая сестра Таисия, милая и веселая. Улыбка сопровождала любой ее ответ на любой наш вопрос. Мы спрашивали нейтральное, чтобы не прерывать симпатического контакта, который тотчас сложился». «Ну и показаться чересчур любопытными и назойливыми в своем любопытстве нам не хотелось». Зазвонил мобильник, не наш, однако, и не Лены. Сестра Таисия, ловко перехватив руль левой рукой, правой достала откуда-то из глубин монашеского одеяния трубку. «Алло», — сказала она, и, улыбнувшись, ответила на чей-то вопрос. «Да вот едем, люберцы проехали, спаси Господи». Сунув трубку обратно, в невидимый карман она весело обернулась к нам. Матушка Ксения звонила, спрашивала, выехали ли. Лена давно звала познакомиться с игумени Ксеньей. Мы то ли стеснялись, то ли сомневались в необходимости этого знакомства. Лена не настаивала. На этот раз сложилось само собой, просто и естественно. Мы сели и поехали. Сестра Таисия вела машину Бойка, там, где можно обгонять тесно колесо в колесо идущий попутный транспорт. Муж сказал, это называется пилитон. В один из таких маневров у меня невольно вырвалось. Как же лихо вы рулите! Меня матушка Ксения бранит за это, засмеялась сестра Таисия. Но я правил не нарушаю. Однажды гаишник остановил, не взял ни штрафа ничего, попросил только быть осторожнее все. Так-то они меня знают. Мы ведь то и дело ездим этим маршрутом из монастыря в Москву и обратно. «Это у сестры Таисии послушание такое», — пояснила Лена. «В монастыре у каждого свое послушание. Кто-то занимается готовкой, кто-то стиркой, сестра Елена отвечает за монастырское радио, сестра Мария ходит за верблюдом с Инайкой». Интересно, это и гумени Ксения, креативная выдумщица, как сказали бы о светской женщине. У нее в монастыре жил даже подаренный кем-то верблюд. В тот день она устраивала вернисаж питерских художников, писавших на библейские темы. Одна из художниц приходилась ей родной. С нею началась у студентки авиационного института, а позднее факультета журналистики Московского университета Вера в Бога. Вернисаж сопровождался маленьким концертом. Алина от чего-то в нем не участвовала. Участвовал солист и солистка Большого театра, исполнявшие не церковное, а классическое. Алина вместе с нами была служительницей. До концерта ученый богослов прочитал яростную лекцию, вызвавшую у меня и, подозреваю, у мужа моего, свою яростностью чувствование согласия. Но мы честно все отсмотрели и отслушали, хотя более всего нас привлекала сама матушка Ксения, на которую мы смотрели и которую слушали с большой охотой. За художественно-лекционной частью последовала трапеза. Сельц, малосоленая лососина, густой борщ со сметаной, щедро присыпанный свежим укропом и петрушкой, пирожки с картошкой и капустой. Мяса не было, да в нем за таким столом нужды не было. Пились вино и водка, говорились толстые, заканчивавшиеся одинаково. Спаси господи. Муж мой, как везде и всегда, был в своей тарелке, и я о нем не беспокоилась. Если бы он не хотел сюда ехать, он бы не поехал. Если он чего-то не хотел, его нельзя было сдвинуть с места. Если соглашался, что могло быть выражено и в небрежной форме, ну, если ты хочешь, значит, он внутренне был заинтересован. И когда уже вставка застала, хозяева и гости сперва рассредоточились по группкам, а скоро начали прощаться и ряды рядили, игуменья Ксения подошла к нам с приветливым лицом и завязался простой и естественный разговор, который вывел на простой и естественный вопрос. Венчаны ли мы? Мы ответили, что не венчаны, и игуменья просто и естественно предложила. А приезжайте, мы вас повенчаем. Мой муж и я, взглянув друг на друга, просто и естественно кивнули. Муж, полагала я, настолько расслабился по части алкоголя, но, как выяснилось, в дальнейшем алкоголь был ни при чем. Подошла назначенная дата, и он просто и естественно, надев белую рубашку с галстуком и темный костюм и одобрив мой торжественный черно-белый наряд, спустился вместе со мной из дома вниз, где нас ждала сестра Таисия, заботливо присланная за нами замечательной матушкой Ксении. В маленькой церкви было пусто, ходил из угла в угол священник с умным лицом русского разночинца, поздоровался с нами, спросил, когда ехали, мы немного поговорили, он сказал, что географ, учился в Московском университете. Мы обрадованно сообщили, что учились там же на разных факультетах. Это сделало общение еще проще. Душевная простота утешила волнение, которое плескалось где-то в глубине, в чем оба себе не признавались. Появился молодой служка, он что-то тихо спрашивал, священник извинялся и отходил, чтобы отдать какие-то распоряжения. Служка что-то приносил, устанавливал. Поначалу я не разглядело что, затем разглядело кино камеру, которую он выдружал на штатив. Водитель внедорожника Таисия с мобильником, сестра Елена, отвечающая за радио, верблюд Синайка, кинокамера уже не удивляла. Монастырь с его продвинутыми нравами, по-видимому, вел свою телевизионную летопись событий крупных и мелких. Священник спросил, готовы ли мы. Мы ответили, что готовы, и таинство простое и естественное началось. Я читала про то, что обязательно должно было быть соблюдено приобретение венчания. Что невеста должна быть одета в белое или по крайней мере светлое платье, что нужно привезти с собой коврик или кусок белой ткани, куда встанут на колени жених и невеста, а также две иконы Иисуса Христа для него и Божией Матери для нее, что в церкви надо купить венчальные свечи. Матушка Ксения сказала, ничего не нужно, приезжайте так, только купите кольца. Священник начал службу и тут же запел женский хор. Когда пришли пять или шесть женщин, я не заметила. Теперь я смотрю на экран плазмы и записываю то, что вижу на экране. Горят две высокие свечи, обвитые золотой канителью. Их держат в руках два не молодых человека. В стеклах очков отражаются дрожащие огоньки, от чего вся картина выглядит таинственно. Таинственно, тайна, таинство. Он со своей отменной соль с перцем шевелюрой углублен в себя. У нее в накинтом на волосы тонком белом шарфе играет полуулыбка на лице. Священник читает молитву. Оба в немлут. Смысл произносимых батюшки слов не доходил до меня, но их музыка, их ритмы и акценты делали то, что составляло трансцендентное, вливавшееся непосредственно в подсознание, минуя сознание. Но вот услышала: тайна сия велика есть, а за этим же надо、да、убоиться мужа своего. И хорошо помню, как радостно стало сидой невесте. Да, да, подумала про себя, да, да, так и надо, и добудет、да、так. Желающие веровать агностики мы осиняли себя крестным знаменем всякий раз, когда священник произносил аллилуйя, не из должествования, а из захоты, потому что хотелось перекреститься. Исаи, ликуй, попросил священник, и надел на головы венцы, что сейчас у телевизора показалось немного смешным, как позолоченная кастрюля. Священник предложил следовать за ним, и мы последовали, и несколько раз обошли аллилуй вокруг. И опять встали перед ним. О священник продолжал читать молитвы, и хор пел, и было очевидно, что эти двое не опасаются, что-то сделать не так. И тогда вдруг выйдет неловкость. Неловкости не могло быть, потому что действовали они не по своей воле, а подчиняясь воле батюшки. Батюшка был ведущий, они ведомые. Но и батюшка был ведомый, поскольку следовало ритуалу, и они не досадовали, как это нередко бывало, когда смотрели на ритуалы со стороны и видели в них фальшивое. Орадовались, потому что в этом ритуале было подлинное, и они были внутри. Священник снял венцы с обоих и трижды дал выпить вина из маленькой чаше, после чего новая мужа жена обменялись кольцами и поцеловались. Документальное кино снималось не для церковного архива, для нас. Память подводит, съемка остается как документ. Креативная, современная, не заморачивающаяся формальностями чудесная матушка Ксения все продумала. Мы так и носим нынче два кольца на пальцах: одно прежнее обручальное, другое нынешнее венчальное. А надосгаловим кровати висят две подаренные иконы: Иисуса Христа и Казанской Божией Матери. Глава тридцать восьмая. Мы ходили с мужем к одной и той же докторице, а докторица промолчу и не скажу ни плохого, ни хорошего, ни в нее дело. Докторица частенько делилась историями других пациентов, включая высокопоставленных и даже называя имена. При этом она умела так расположить к себе, что вы невольно считали себя избранным, не позволяя себе усомниться в ее специальной дружбе с вами, а не со всеми кряду. Не трудно было догадаться, что все ровно так же могут услышать от нее о вас. Тем не менее вы оставались в ее власти, во власти ее своеобразного очарования, и в ответ на добродушную или казавшуюся добродушной искренность неизменно платили своей. На одной из процедур речь зашла о моем муже. Взахлеб, расхваливая его характер и упиваясь собственным красноречием, она уронила. Он и рак преодолел, только благодаря своему характеру. «Полагаю, что я, сидя с оглой в вене, посерела личиком, потому что она спросила, «Вы хорошо себя чувствуете?» «Да», — еле слышно отозвалась я, и также еле слышно пробормотала. «Он не знает, что у него рак». «Знает», — сказала она уверенно, — «он не хотел, чтобы вы знали». «Зачем же вы тогда мне сказали?» — невольно вырвалась у меня. Так давно уже было. Взмахнула она рукой, показывая, как давно. Теперь он здоров. Мы расстались дружески. Я не платила за сеанс, платил мой муж, так что деньги не вмешивались в наши отношения. На этом мои визиты к докторицу прекратились. Мы так никогда и не сказали друг другу. Я что знаю, что он знает. Он что знает, что я думаю, что он не знает.